Глава третья. Снова не то, однако просматриваются перспективы. Окинув взглядом унылый пейзаж, я вздохнул. «Опять темные кварталы, хаос их побери!» Кими поморщилась. «Я помню, что тебе они почему-то не нравятся. Но, Чак, не забывай, вообще-то это самый богатый ярус после амфитеатра. Попасть сюда — почти самая большая удача. Я помню, Кими, я все прекрасно помню». А еще я помню, что трофеи здесь всякие попадаются, и очень часто они проблемные». Девушка чуть помолчала и тихо сказала. «Ну, раз ты так много помнишь, что и тех двоих охотников вряд ли забыл. Ты думаешь, нам не опасно сейчас здесь показываться? Может, лучше сделать перезаход, как в прошлый раз?» Я покачал головой. Суматоха в хозяйстве имперского сержанта притихла. «Теперь не получится незаметно из одной двери выйти и сразу заскочить в другую. Там круглые сутки люди дидго дежурят, они всех строго записывают». «Ты пока не в лидерах. Тебе разрешено на этой неделе зайти два раза. А это действительно лучший ярус после амфитеатра. И стихийные трофеи нам не помешают. Так что, поохотимся до завтра, посмотрим, что из этого выйдет. Если не понравится, утром попробуем сменить место». Мы, не сговариваясь, развернулись, направившись в обратную сторону от маршрута, выбранного при первом посещении темных кварталов. Далеко за нашими спинами остались фонтаны с черной водой и лагерь фрегов, решившихся из-за нас парочки охотников. Они, конечно, сами виноваты в своей смерти, но попробуй это докажи. Полноценное следственное мероприятие в лабиринте производить проблематично, да и времени немало миновало. В итоге получается два трупа против наших слов. Неравнозначные аргументы. С великим мастером Фрегов я проторговался до полуночи. И под конец почти не сомневался, что мастер он именно по торговым делам, а не по боевым. Его бы на рынок семечками торговать поставить. Человек явно не по призванию работает. Причем не все пункты мы согласовали окончательно. Остановились на принципиальных моментах. Для начала сотрудничества этого достаточно. Я даже кое-что полезное успел получить. Это не считая той подставы, что устроил Дорсу. Вовремя сориентировался, вспомнив то, что может нам пригодиться прямо сейчас, при запланированном посещении лабиринта. Также Ретто ни раз и не два всячески намекала о своем великом интересе к сокровищам вроде сущностей и стихий. Нет, к его чести, он не пытался выведать, откуда у меня взялись ценнейшие трофеи для вступительного взноса и лихих прыжков по рейтингу. Пока что не пытался. Он просто принял как факт, что у меня имеются дорогостоящие предметы, и очень желал сделать часть из них дополнительным пунктом к нашему соглашению. Как бы незначай упоминал различные великие блага и уступки, на которые способны пойти в фреги ради некоторых видов дефицитных трофеев. Заманчиво, конечно, наладить с таким семейством взаимовыгодную торговлю напрямую и оптом. Ведь при моих авантюрно-подпольных схемах хорошо, если половину возможной выручки удавалось получать. Но фраги не болваны, если не считать Дорса, чтобы не понимать очевидное. Такое количество редчайшей добычи — слишком ненормальное явление. И огромный соблазн как-нибудь присосаться к этому явлению без лишних трат и обязательств. К тому же, этой самой добычей не сказать, чтобы бесконечное количество. Да, я почти два года это добро собирал дичайшими темпами, но при этом основной поток трофеев поступал с мелких тварей, из которых не так много редкости сыпалось. Например, с теми же навыками «Смех один» я так и не обзавелся ничем, что позволяет качественно ускоряться в бою. А ведь это, можно сказать, обязательное требование к сильному бойцу. Без таких умений он, по сути, сильным не считается. Помимо всего прочего, сейчас доступно не всё заработанное. В тайниках пятиугольника остались приличные запасы, однако к ним быстро не доберёшься. Из того, что при мне, я немало потратил в ходе путешествий и на прогресс кими, и ещё больше ушло на постоянное переливание из пустого в порожнее. Так я мысленно обзываю ту самую разработку замка, придуманную к Хилаграм. Нас ждут месяцы и месяцы учёбы, а также интенсивная работа с порядком. При этом по некоторым позициям старых запасов может не хватить, а по остальным хоть и хватит с лихвой, но лихва это не впечатляет. Так что устраивать распродажи нельзя, а посещение скрытого города приходится рассматривать не только как важный этап плана, а и как средство пополнения запасов. Здесь, конечно, не весь ассортимент трофеев в больших количествах присутствует, но достаточно всякого добра, чтобы обеспечить себе несколько ключевых позиций развития. «В общем, хватит печалиться. Времени впереди месяцы и месяцы. Я еще ни разу, ни два попаду туда, куда так сильно рвусь. Так что нечего носом крутить. Кими права. Темные кварталы — место достаточно богатое, и следует приложить все усилия, чтобы вынести отсюда разные виды трофеев. Да побольше. Поэтому я не стал отвлекаться на то и дело мелькавших по сторонам импов. Да, из них при моей мере порядка много полезного можно добыть» но достаточно уже тратить время на самую низовую дичь. Также проигнорировал вереницу озер со знакомой смолисто черной водой и подозрительной рябью на поверхности. Мне уже известно, чем и в каких количествах можно разжиться из обитателей нехороших водоемов, и считаю возню с ними неэффективной тратой бесценного времени. В последние дни я приловчился совмещать две вещи — изнуряющую работу с порядком и чтение. Благо, книги под запись из библиотеки ненадолго выносить дозволялось. Поиздевавшись над параметрами, я предоставлял им краткосрочный отдых, занимая это время поиском полезных сведений в литературе. Плюс, разговаривал пару преподавателей с немалым практическим опытом охоты вскрыта в городе. И, конечно же, мне очень помог великий мастер Рето, успев снабдить кое-чем, обещанным мне по предварительному договору. Теперь я знал, куда здесь надо идти и что нас там может ожидать. По мнению тех же мастеров Стального замка, неприятные и невыгодные территории. Охотники туда заглядывать не любят. Смысла нет. Очень уж дичь проблемная. Да и с добычей тоже не все гладко. Проще всего там повстречать два вида твари Каменного рогача и вихревого призрака. По-первых, уже из названия можно догадаться, что шкура у них крепкая. Так оно и есть. Не всякое оружие с их природной броней справляется. Плюс поголовно развита неприятная особенность: защищаясь, они накрывают немалую площадь дебафом. В легких случайно стремительно высасывающим отдельные виды энергии, в тяжелых опустошающих всю и повсюду. Висит он долго, снимается или особыми нечасто встречающимися навыками, или эликсирами, которыми нежелательно злоупотреблять. Также эти создания частично относятся к стихинам, и у них развиты разные интересные навыки от этой силы. Иногда встречаются щиты, иногда атакующие, в тяжелых случаях все вместе. Исходя из набора умений и особенностей внешности, рогачи бывают искровыми, броневихровыми, булавохвостыми, огнекожими, светозарными, земляногими и так далее и тому подобное. Я встречал названия десятков разновидностей и подозревал, что полный список не собрать. Даже если изучить всю школьную библиотеку и с пристрастием допросить каждого, кто хотя бы раз оказывался в тёмных кварталах. Потому что никому эти рогачи не интересны. Нет, не из-за того, что трофеи из них падают слабо. С тех же элементалей они добываются куда реже с мизерным разнообразием. Но ведь это не останавливает многочисленных желающих похотиться на мелочёвку. Основная проблема не в повышенной живучести и бронировании рогатых созданий, не в неприятных атакующих навыках, развитых у многих разновидностей, и даже не в стадном инстинкте, заставляющем рогачей сбегаться со всей округи, если кто-то хоть пальцем тронул их собрата. Да, такие особенности существенно осложняют дело, но это не повод полностью игнорировать дичь, способную одарить полезнейшими трофеями. Проблема в вихревых призраках. Эти неприятные создания невидимы ни днем, ни ночью, что неудивительно для фантомного класса обитателей скрытого города. Они слабо различимы в тумане, также могут выдавать свое присутствие во время дождя. Но и то, и другое срабатывает не всегда. А еще вихревые призраки весьма любознательны. Стоят где-то чему-то зашуметь, и они непременно наведаются с проверкой. Если кто-то заявится на территорию рогачей, встреча с рогачами — вопрос времени. И, как правило, время это недолгое. Живучие твари терпеть не могут посторонних и не дружат с инстинктом самосохранения. Они способны без колебаний атаковать как большой отряд, так и охотника-одиночку с запредельными параметрами, неодолимая мощь которых ощущается с первого взгляда. Наверное, не стоит даже упоминать, что сражение с рогачами — процесс далеко не бесшумный. То есть, столкнувшись с одной бестией, ты быстро познакомишься со всеми ближайшими крепколобыми сородичами. Ну и вихревые призраки, само собой, непременно пожалуют на звуки битвы. Рогачи призракам неинтересны, а вот человек — другое дело. Единого алгоритма при встрече с нами у них нет, так что возможны разные ситуации. В самых простых и удачных для людей случаях твари, подлетев, зависают на некотором расстоянии, просто наблюдая за схваткой. Могут оставаться на месте минуту-другую, могут смотреть бесплатное представление до самого конца. Но что так, что эдак, они в итоге улетают. Обычно при таком сценарии об их присутствии участники сражения даже не догадываются. К сожалению, такое вряд ли случается часто. Дело в том, что вихревой призрак — коварнейший и жадный паразит. Если повезет, он атакует сразу, как только тебя увидит. Его атаку ощущают далеко не все, но ее всегда выдает потеря энергии. Быстро, беспричинно и в огромных количествах расходуется тень, чуть медленнее уходят прочие виды, но и там процесс не заметьте сложное, Так что здесь приходится непрерывно следить за своими параметрами. И что делать, когда замечаешь отток энергии? Тут тоже единого сценария нет. Но существует набор в той или иной степени эффективных методов. Универсальный, всем подходящий способ щедро разбрасывать соль, пока не подсветишь призрака. Так что запас этого вещества таскать надо обязательно. И если в отряде есть маги с боевыми навыками огня, это прекрасно. Даже банальная искра низового уровня способна нанести почти бесплотной твари существенные повреждения, разрушая ее тончайшие структуры. Не уничтожит, так отгонит. Некоторые стандартные субстанции, наносимые на оружие в смеси с растительными маслами, помогают хуже, но иногда отбиться позволяют. И если нет ни специализированного мага, ни масла с особыми добавками — Поздравляю, вы в глубоком и неприятном месте. Выкручиваться придется при помощи суеверий, толку от которых не будет. К примеру, в нигде не опубликованном сборнике мифов для самых наивных охотников говорится, что вихревой призрак боится не только стихию огня, но и просто огня как такового. То есть можно огорчить его банальным факелом. На самом деле это даже не миф, это так сказочка пустая. Факелом лучше голову себе прижги, раз уж по прямому назначению её не используешь. Если особого масла или магического заряда в пламени нет, тварь таким способом даже пощекотать не получится. Призрак высосет все виды энергии в твоём порядке, после чего ты начнёшь терять силы и саму жизнь. Если до такого дойдёт, вскоре свалишься, неспособный пошевелиться, и будешь так лежать до самой смерти. Долго её дожидаться не придётся. Но это ещё не всё. Самые хитрые призраки — те еще подлецы. Встретив человека, они не нападают сразу, а наблюдают с приличных дистанций, куда соль не добросишь. Да и зачем ее бросать, если они никак не показывают свое присутствие? Коварные фантомы способны незаметно преследовать человека часами, ради такого дела запросто покидая области традиционного обитания. Если охотник не уходит с яруса на ночь и устраивается поспать под кустом, утро встречает его иссушенный труп. В темноте твари усиливается их боевая способность, поэтому они способны убивать жертву быстро и зачастую незаметно для нее. Легкая смерть, но страшная. Страшная не из-за безобразного вида тела, а из-за стойкого охотничьего суеверия, из все того же неопубликованного сборника. Легенды скрытого города уверяют, что вихревой призрак убивает не только тело, но и душу, то есть решает посмертного существования. Религиозность в империи, пусть и без фанатизма, но существует в нескольких формах. Кто-то верит в рай, кто-то в реинкарнацию, кто-то в переход в иной, более благоприятный для жизни мир. Следовательно, ценность души признают все или почти все верующие. Чем опаснее окружение, тем крепче вера. Или, как говорили в моей первой жизни, в окопах атеистов нет. Здесь, в лабиринте, даже безопасные участки ярусов безопасны условно и не всегда. Так что с религиозностью у народа обычно все в порядке. Из-за своей души народ беспокоится всерьез. И я их понимаю, потому что точно знаю, душа не миф, душа существует. Мои две жизни тому пример. Так что невольное самому страшновато становятся, когда задумываюсь над такими рисками. Однако помимо всех этих ужасов есть как бы светлый момент. Из вихревых призраков можно получить стартовые знаки ценнейших навыков. Но вот именно что как бы. Вихревики не очень-то стремятся делиться с людьми своими посмертными богатствами. В принципе, ни один монстр к такому не стремится. Но именно здешний призрак способен предъявить кое-что поэффективнее простого несогласия. Сами по себе эти твари непрочные. Большинство можно развеять одной удачной атакой. Вся проблема в том, что надо как-то достать дотушки. Дело в том, что навыки из них выпадают не просто так а потому что они у вихревиков развиты, и самое ценное, что есть — особые стихийные щиты, те самые, которыми каждый мечтает обзавестись. То есть, прежде чем тушка вихревого призрака лишится защиты, надо хорошенько врезать по ней огнем или правильно подготовленным оружием. И бить придется несколько раз, потому как даже самые слабые твари держат на себе минимум по два щита, каждый из которых запросто отражает любую атаку. Призраки характером на рогачея совершенно не похожи. Смелости в них ноль, зато трусости хоть отбавляй. Обычно они на полной скорости удирают после потери первого щита, спешно активируя новый взамен утраченного. Поэтому стрелять им вслед — не самая удачная затея. Да и сложно это проделывать, ведь при быстром движении частицы соли, застрявшие на гладкой поверхности их почти невесомых тел, сметаются потоком воздуха. С мельчайшими каплями заряженного масла ситуация похожая, то есть цель быстро теряется из виду. В то же время у призраков есть сходство с рогачами. Единственное сходство. При всей сложности охоты, что на тех, что на других, трофеи, даже низовые, выпадают нечасто, а редкие можно не увидеть и за месяц интенсивного промысла. Что до самых редких, то там и вовсе лотерея безнадежная. «Щиты, что снятся мне в самых сладких снах», толком неизвестно, из каких именно видов выпадают, потому что явление это настолько редкое, что статистики или вовсе не существует, или в лучшем случае она отрывочная, по единичным случаям собранная. Существуют куда менее хлопотные варианты для заработка защитных умений. Стихийные щиты разные бывают. Некоторые можно добывать без чрезмерных затрат времени и рисков потерять душу. Разумеется, такие навыки будут в чем-то уступать. Однако на высоких уровнях развития они неплохо защищают от большинства угроз, плюс их развитие обходится значительно дешевле. Цены в этой области – важнейший показатель, потому что они – ого-го! С учетом того, что не все в РАВе покупается за деньги, даже серьезнейшие кланы далеко не всегда могут позволить себе по максимуму усиливать верхушку семьи самыми совершенными умениями. В общем, на огромную поляну, протянувшуюся по этой части дымки куда-то в сторону края яруса, народ ходит или по дурости, или по заказу солидных аристократов, способных достойно оплатить и организовать рискованную и продолжительную работу многочисленной команды. Очень уж здешние щиты хороши, они идеально подходят для лучших бойцов клана. Но большая команда — это и шум большой, и следов она оставляет много, заметных издали. Да и редко такие мероприятия организовывают. Слишком дорого и долго, а результаты сомнительные. С учетом жестких лимитов охоты в лабиринте смысла нет такое затевать. Есть куда более эффективные способы и куда более важные для кланов трофеи. Например, те же сущности требуются всегда, всем, везде и в любых количествах. Учитывая все эти сложности с фармом, нет ничего удивительного в том, что нарваться на команду охотников в области обитания рогачей сложно. За их территорию тоже нет большого смысла забираться. Ведь фауна краевых областей яруса в той или иной мере схожа во всех направлениях. Лишь местами существуют поляны, где повышенные шансы найти особую добычу. Лишь в исключительных случаях, попадающиеся в других местах. Но, насколько мне удалось узнать, именно в этом направлении такие охотничьи угодья неизвестны. Это прекрасно, ведь там я смогу использовать тень, почти не опасаясь возможных свидетелей. Да, я сознаю, что против тамошних призраков даже порождение некраса неэффективно. Но кто говорит о призраках? Тень будет заниматься исключительно рогачами. Насколько я сумел выяснить, столь мощное умертвие способно удерживать на себе несколько таких тварей, быстро их уничтожая. Для гарантии я его прилично усилю сразу после вызова. Быстрый рост параметров в порождениях некромантии непрост и не всегда возможен поэтому и приходится заниматься этим время от времени порционно. Рогачи для нас не проблема. Главное — встречать твари лабиринта лабиринты не в первом подвернувшемся месте, а на заранее облюбованной позиции. Что до остального, вихревые призраки могут стать неразрешимой проблемой даже для самой сильной и многочисленной команды. Ну а если говорить о нас, проблема решена. Хотя не проверишь, не узнаешь. Так что без практики говорить о полном решении преждевременно. Я еще до разговора с великим мастером Фрегов к такой охоте подготавливаться начал. Разумеется, знать не знал, что снова здесь окажусь. Просто выбрал несколько вариантов на разных ярусах. Разорился на почти пару десятков пузырьков с самым эффективным маслом против вихревых тварей. Также запасы столь же недешевыми эликсирами, способными на короткое время замедлить похищение энергии паразитическими бесплотными сущностями. По опыту других ходаков по лабиринту средство верное. И то, и другое — использовать на охоте мовитон, глупость и бессмыслица. Стоимость масла и эликсиров такова, что даже с порядка прилично выше среднего добыча не окупит затраты. Но не в моем случае, потому что моя мера порядка не просто выше среднего, а очень, очень и очень выше. А еще я не привык считать деньги, зато хорошенько усвоил, что за них нельзя купить абсолютно все. Потому вдобавок потратился и на куда более дорогие средства, способные не только жизнь спасти, но и существенно упростить процесс охоты. Ну и последний штрих — проницательный взор некроса. Ультимативное сканирующее умение, от которого полностью даже легендарная некрохимера не смогла защититься. А это, можно сказать, неоспоримый признак высочайшего качества. Умение я усиливал день ото дня по мере разработки ржавого замка. Она уже столько раз доказала свою полезность, что откладывать его прогресс до лучших времен преступно. Я настолько сильно его ценю, что даже атрибуты жизни до сих пор не открыл. Ведь прекрасно жил без них раньше, так что они могут потерпеть. А вот мой суперсканер регулярно спасает шкуру. Количество желающих эту самую шкуру заполучить не снижается. Скорее наоборот. Так что в условиях ограничения возможностей и приходится расставлять правильно, а не так, как хочется. Сократившееся время отката и увеличившееся радиус действия позволят держать вихревых призраков чуть ли не под непрерывным наблюдением. Снизившееся потребление энергии хаоса даст возможность применять умения снова и снова. Добытые через бяку на черном рынке эффективные эликсиры будут эту энергию восстанавливать. Зачем искать товар у сомнительных теневых барыг, если я могу позволить себе самые безумные траты в любой легальной алхимической лавке? Да потому что почти всё хоть как-то касающееся хаоса в империи или просто под запретом, или под запретом с угрозой члена вредительства, а то и смертной казни. Не хочется даже разрешённые товары на эту тему покупать, привлекая нежелательное внимание. Так что мне не только о некроманте приходится помалкивать, а и своих навыках в хаотической сфере. Даже если есть возможность закрывать свои потребности в этой сфере официально, а лучше так не делать». Люди здесь любопытные, им станет интересно, откуда у меня вообще такие потребности взялись. Не нужен мне такой интерес. В общем, то, что попасть в темные кварталы я не мечтал, не отменяет тот факт, что я к ним хорошо подготовился. Я не только к желанному ярусу всегда готов, я ко всему готов.